Глава третья. Лилька. С Лилькой все было муторно и сложно. Мы познакомились, когда ее родители разводились. Тягостно и нервно это было действие. В итоге Лилька с матерью оказались в комнатке общежития, милосердно предоставленной заводом, на котором мать лили работала бухгалтером. Поступление в универ было для нее шансом пробиться куда-то самой без помощи отца, которого она стала презирать всей душой. Отучившись на эстфаке год, Она перевелась на заочное отделение и занялась бизнесом. Сначала пыталась участвовать в сетевом маркетинге. Потом перекупала китайские и турецкие шмотки у челноков. Потом открыла киоск с подержанными вещами из ближнего зарубежья. К окончанию института Лилька вполне законно являлась частным предпринимателем и владела парой киосков. Один был набит разной канцелярией. В нем делали копии и распечатывали курсовые бедным студентам. Второй перерос в изящное строение красного кирпича с пафосным названием «Мгновение заботы» и торговал постельным бельем и ХБ-тканями в розницу. Мама Лильки наслаждалась уютом маленькой однокомнатной квартирки в историческом центре города, а дочь, недавно выплатив последние долги по кредиту, примеривалась к симпатичной квартирке для себя. «Аленка. Оглядела я свою спальню. Комната как комната». Кровать высоченная, потому что на приступочке стоит. Возле нее трехступенчатая скамеечка. А вот это уже интереснее. У окна стоит столик, покрытый скатертью в два или три слоя. А на нем знакомые по картинкам вещи. Стаканчик с гусиными перьями, книга в кожаном переплете, пузатенькая чернильница и красивое зеркальце в овальной рамке с ручкой. Откинув подальше длинные рукава, я уселась к столу на мягкий стул с резной спинкой. Поерзала, вроде бы удобно. Итак, что тут у нас? открыла плотную светлую обложку и уставилась на непонятные каракули. На старославянский язык не похоже, на русский — тем более. Вроде бы и знакомые очертания букв, а разобрать не могу. Полистала, картинки есть, но странные. Расплываются в глазах, лишь иногда краем глаза выхватываются пейзажи или странные конструкции сколпы риторт. Утомившись, потянулась к зеркалу поправить волосы, да заодно и на себя посмотреть. Вдруг не только коса переменилась. Лицо в темноватом зеркальце было знакомым, правда, не накрашенное совсем, но кожа стала белее, словно не лето на дворе. И волосы кажутся ярче. Цвет не морковный, а этакий благородный коньяк с золотистой рыжинкой. Веснушек не видно, а ведь пока не загорю, они у меня весь нос усыпали. И глаза мои обычные, зеленые, но с этакой искрой. В общем, есть на что посмотреть. И тут, когда я укладывала зеркальце на стул, собираясь осмотреть хорошенько и фигуру, заметила в нем знакомые буквы знакомы Ну да, оказывается, текст в книге написан зеркально. В зеркале его отлично видно». Обрадовавшись, я принялась разбирать, что там написано. Незаметно придвинула к себе стопку бумаги, взяла перо, к счастью, кем-то уже очинённое и разрезанное, и принялась делать пометки. Кое-где в тексте встречались малопонятные значки. Не картинки, а символы. Помнится, мы ещё в школе ребусами увлекались. «Попробую разобраться». «Только нужно все аккуратно выписать, систематизировать. Возможно, тут привязка к страницам в книге, а не к тексту». В общем, я увлеклась. И когда услышала сзади легкое покашливание, подпрыгнула едва ли не до потолка. Сзади стоял высокий худой мужик неопределенных лет, но даже под длинной седой бородой я не могла его не узнать. «Папа?» «Что, Еленушка, заработалась?» «Премудрая ты моя!» «Соскучилась?» Проговорил он в ответ. Я слезла, как сумела, со стула и на затекших от долгого сидения ногах встала, покачиваясь. Что делать? Обнять, прижаться щекой, как привыкла дома. Но, к счастью, все решилось само собой. Мужик присел на лавку и устало прикрыл глаза. «Устал я, доченька. Тяжело мудрость по земле собирать. Как ты тут хозяйствовала?» Я неопределенно пожала плечами. За пару часов похозяйствовать ничего не успела, даже из комнаты не выходила. «А книга мудрая как? Разбираешься?» «Вот тут мне было что сказать». «Ну, кое-что прочитала. Основной текст — это советы по хозяйству. Домоводство, заготовки, даже список приданного для дочери есть. А вот второй слой пока не прочла. Шифр сложный, не могу привязку найти». «Не спеши, премудрый, не спеши. Там еще и третий слой может оказаться». «Ой, пап, точно! Троическая система, а я-то пыталась...» Кинувшись к столу, я стала подбирать пришедший в голову код и не заметила, как отец вышел из комнаты».